Глава шестая. Разум на двоих. Прошла неделя учебы, а девушки уже валились с ног. Каждый день приносил с собой новые неприятности от комнаты бунтарщиц и училища в целом. В воскресенье, когда пришло время экзамена по теории, который устраивала комната, девушки едва не засыпали за столом заполняя листы правильными ответами. Под конец им выпала новая практика, и комната переместила их в лабиринт смерти, который упоминал Владимир Михайлович, и девушкам пришлось там провести полдня. Вернулись они вечером с кровоточащими ранами и еще более поганым настроением, чем утром. Радовало только то, что комната странным образом смогла вылечить их душевные раны и усталость на следующее утро. И началась новая неделя. Снова стопки книг и новая практика. Теперь комната выдала каждой девушке отдельный набор книг. Лисе выпало все, что касалось зелий. Джен. «Стратегии и тактики боёв», «Лане. История наземного мира», фери, Конспирации защитников». Кроме того, предметов в училище стало больше, в день по 7-8 уроков, не считая дополнительных, которые начались с новой недели. Лиса и Фера записались в группу танцев, Алана и Джен собирались пробоваться в конце недели, В команду полетов. К тому же появились домашние задания, которые были намного сложнее школьных. Ничего нового о комнате или бунтарщицах девушки не нашли, да и не особо старались, потому что времени на все не хватало. Так что поиски способа, который помог бы стихиям выйти сухими из воды, пока откладывались на неопределенный срок. Трезубец, наконец, отбыл назначенное наказание и теперь по вечерам шатался по училищу, старательно зарабатывая новое. Рома с Лианой углубились в учебу, подолгу засиживаясь в парке познаний, поэтому война между Легковым и Беляниной перестала набирать обороты вышел новый номер газеты, где Дима, Саша и Рома предстали перед всеми полуголыми, а внизу была реклама аукциона, который должен был состояться в четверг. Главный лот – ключ от комнаты трезубца, который предлагала Лена. Легков громко ругался на нее следующим утром в коридоре, привлекая к себе внимание учеников, но девушка не обращала на него внимания. Среда, как и прошедшие дни в училище, началась суматошно, потому что стихи, как обычно, опаздывали на первый урок. Джен, Лана и Фера ушли в столовую, оставив Лису разбираться с обувью. Девушка рылась в своем шкафу, пытаясь найти хоть что-то на ноги, что подходило бы к белому платью и серебряным нитям в волосах. К сожалению, найти она ничего не могла и только зло рычала, вспоминая туфли, которые были на ней в первый день. Она уже собралась переодеваться, когда заметила пропажу около входной двери. Девушка быстро надела их, выскочила из комнаты, залетела в лифт, полный народа и, наконец, спокойно выдохнула. Лифт начал спускаться, когда в нос девушки ударил неприятный запах мокрой грязной кошки, вывалившейся в своей луже. Судя по наморщившему нос парню рядом, ни одна лиса заметила эту удушливую вонь. Когда дверь открылась, все с облегчением вздохнули, выходя на свежий воздух. Как ни странно, неприятный запах никуда не исчез, когда Лиса вошла в столовую. Не подходя к раздаче и столу, за которым сидела последнее время, она направилась в сторону стихи и трезубца. Легков, увидев ее, что-то проворчал и начал собираться, что и делал в последнее время, заметив ее рядом. «Господи, я такая голодная!» выдохнула Лиса, вырывая из рук брата бутерброд. Тот попытался вернуть его себе, но девушка тут же отошла от него в сторону и оказалась около легкого который быстрыми глотками на ходу допивал чай и одновременно собирал учебники, разложенные на столе. — Чем это так воняет? — спросила Лана, морща нос. Рома пожал плечами. Он поставил пустой стакан на стол, и его взгляд упал на ноги лисы. Легко вподавился и выплюнул оставшийся во рту чай беляниной на ноги. «Но ты козел!» – злобно прошептала девушка, оглядывая свои мокрые ноги и платье. «Прости!» севшим голосом пробормотал Легков, пряча улыбку. Он взял под нос и поспешил к выходу. Белянина задумчиво проводила его взглядом. Ей показалось странным, что он никак не отреагировал на ее козла. Девушка села на освободившееся место и, достав из сумочки салфетку, стала вытирать ноги расстраиваясь из-за того, что не успевает переодеться. Джен подозрительно наклонилась к Беляниной и этим вывела ее из раздумий по поводу испорченного платья. «Лиса, правда, чем от тебя так несет?» уточнила Струницкая, брезгливо зажимая нос. Саша, который тоже сидел рядом с сестрой, отвернулся от нее, чтобы глотнуть свежего воздуха. «В смысле?» – удивилась девушка, нюхая платье. Джен подозрительно оглядела ее наряд несколько раз и остановилась на туфлях. «Почему они желтые?» «Испортились, наверное. Я ведь в них бегала по лесу, а потом бросила где-то, даже не знаю, как они попали обратно в комнату. «Это те туфли, в которых ты была в первый день?» «Ну да», — кивнула Лиса, также подозрительно оглядывая свои ноги. Джен нагнулась к своему плечу и понюхала воротник кофты, чтобы хоть как-то заглушить смрад, который исходил от Беляниной. Это те туфли, которые ты сняла, когда побежала от Ромы? Да. который ты потеряла? Да. который принес Рома после того, как не догнал тебя и отдал вам с Ланой свои деньги? Блин! Зло выдохнула Лиса, оставляя попытки стереть с ног чай. Она задумчиво обвела столовую взглядом и остановилась на Лене с Лианой которые собирались уходить. «Лена, стой! Есть разговор!» С этими словами Белянина встала из-за стола, и стихии с Димой и Сашей облегченно вздохнули. Зато Лена и Лиана скривились, как только ароматная лиса подошла к ним ближе. Не обращая внимания на их кислые лица, девушка выпалила. «Мне нужен ключ!» «От комнаты Трезубца. Обещаю, вы не пожалеете, если продадите его мне. Я хорошо заплачу, а кое-кто сильно пострадает». «О, нет!» – простонал Саша, хватаясь за голову. «Не бойся, я перебью цену», – уверенно заявил Дима. «Да им плевать на деньги», – прорычал Саша. «Они его просто так отдадут, если будут знать, что нам от этого будет очень плохо». Белянин оказался прав. Стоило Лисе сказать еще пару фраз, как ключ оказался у нее в руках. Последним уроком у девушек была история наземного мира. И в конце занятия Анастасия Юрьевна попросила Джен прибрать кабинет. Лиса быстро упорхнула на очередное свидание, которые у нее были практически каждый день даже несмотря на отсутствие лишнего времени. Лана с Ферой начали помогать подруге, но тут появился трезубец, и девушки отправились с ними, оставив Джен в одиночестве. Сегодня был день отборочных испытаний в команду по полетам, поэтому Дима с Сашей, как капитаны, торопились на поле, а Лану они забрали с собой чтобы она успела посмотреть на то, как выступают остальные претенденты. Фера же ушла вместе с Ромой в компьютерный зал. Джен торопилась, поэтому быстро закончила работу и уже направилась к выходу из кабинета, как дверь стала закрываться. С криком «Стойте, не закрывайте!» она бросилась вперед, но не успела и налетела на запертую дверь а затем услышала щелчок замка. — Откройте дверь! — закричала девушка, колотя по ней кулаками. — Джен, это ты? — послышался удивленный и вместе с тем довольный голос. — Темнов, открой дверь! — обрадовалась Джен. А потом услышала звон ключей о камне. Струницкая бросилась к окну и увидела связку ключей, лежащую на балкончике преподавательской, а из другого окна высовывался ухмыляющийся темнов. «Прости, кажется, я их выронил», — улыбнулся он. «Ты специально! Окно от двери за тридевять земель!» «Не злись! Ищи плюсы! Здесь прекрасный вид на поле для полетов!» Он всмотрелся вдаль. — О, а эта точка, кажется, твой Покровский. — Темнов! — Что Темнов? Я уже 18 лет Темнов. Джен глубоко вздохнула. Последнюю неделю она старательно его избегала, но выходило это у нее отвратительно, так как Владимир Михайлович вдруг решил поставить их в пару на занятиях по боям, потому что Джен знала больше, чем остальные первокурсники, и поэтому ей назначили нового учителя. Струницкая каждый раз, ловя довольные взгляды Андрея, пыталась убедить себя в том, что бред об индивидуальном учителе для нее пришел в голову тренера случайно, и темнов тут ни при чем. «Андрей, ты не можешь меня отсюда переместить?» Спокойно спросила Джен, вспоминая, что старшекурсники легко исчезают в одном месте и появляются в другом. «Конечно!» Лениво кивнул Темнов. «Тогда перемести!» «Не, неохота!» Сказал он и скрылся из вида. «Темнов!» Громко крикнула Джен. «Что?» Послышался голос недалеко от двери. Джен снова вернулась к ней. — Открой или перенеси! — Лень! — ответил он, а потом девушка услышала, как парень сел около двери. — Я хочу пройти в команду! Ну, выпусти! — Пожалуйста! — умоляла Джен, но темно молчал, и после получаса просьб и угроз Струницкая смолкла. Фера и Рома вошли в компьютерный зал в главном корпусе, и женщина на входе подозрительно на них покосилась. «Белянина, с тобой?» спросила она. Фера с трудом сдержала улыбку, вспоминая последний раз, когда Рома приводил ее сюда. Легко в тем временем помотал головой, не отрывая глаз от своей тетради. «Покровский!» «Нет!» — со вздохом ответил он, перелистывая страницу. За последнюю неделю Фера заметила, что Легков и правда был истинным фанатом учебы. Она редко видела его без тетради и учебников, как, впрочем, и Лиану. Однако Аквилева до сих пор не понимала, как он умудряется читать на ходу или есть вместе с книгой и уж тем более не понимала, как такой пай-мальчик завел дружбу с Димой и Сашей. «А это кто?» — не отставала от него женщина, кивая на Феру. Рома удивленно повернулся к ней, словно забыл, что пришел сюда не один. Аквилева подняла брови, показывая, что никуда еще не делась. «Девушка!» — уверенно ответил он. Женщина снова открыла рот, но Рома, не обращая на нее внимания, направился к углу, в котором они сидели в прошлый раз. Аквилева, словно хвостик, последовала за ним. «Ну и тетка», – пробормотала она, садясь рядом с Ромой за компьютер. Тот ухмыльнулся. Последние дни они все время проводили вместе. Оказалось, что Легков очень интересный парень, если не сидит, уткнувшись носом в очередную заумную книгу. Из него вышел отличный собеседник, и в его присутствии Фера никогда не скучала. Он умел шутить со вкусом, а не так, как тот же Покровский. Правда, это не относилось к тем моментам, когда он разговаривал с Лисой. Почему-то при ее появлении его клинило, и он не мог придумать ничего лучше, как, к примеру, отдать туфли Беляниной на растерзание бездомным котам, которые их с удовольствием пометили, в чем Рома признался Аквилевой за обедом, когда они ели на улице, чтобы не столкнуться с Лисой. Фера, разбирающаяся в отношениях людей, с трудом находилась в комнате, когда там были Рома и Лиса. Между ними так и искрило злостью и ненавистью. Причем ни тот, ни другая не могли объяснить, чем это вызвано. — Просто меня всегда раздражали такие девицы-принцессы. Немного подумав, объяснил легко Ферри, как-то раз вечером. — И ты решил на ней отыграться? — Ну, а тебя она разве не бесит? Нахмурив брови, бросил он, закрывая тем самым разговор. Как только компьютер загрузился, Фера попробовала зайти в интернет. Сеть наземного мира мало чем отличалась от своей сестры. Единственным разочарованием было то, что ни один из знакомых девушки сайтов тут не работал. — А почту проверить нельзя? Или написать кому-нибудь сообщение во второй мир? — спросила Фера, поворачиваясь к Роми. Он обложился со всех сторон тетрадями и учебниками и теперь что-то быстро набирал на клавиатуре. Легков подозрительно покосился на женщину у входа, которая снова разбиралась с учениками, а потом наклонился к уху Аквилевой. «Можно, только это незаконно. По идее, это может проделывать только третья ступень, потому что миры разные». — И зайти на сайты второго довольно проблематично и дорого. Если надо, могу включить на полчасика. Думаю, никто не заметит. Только грузиться будет очень долго. Он выгнал Феру с ее стула и вошел на какой-то сайт. — Ты что, хакер? — также шепотом спросила она, нагибаясь к его уху. — Нет, но кое-что умею, — смущенно ответил он. Через 15 минут Фера смогла зайти на свою почту и ужаснулась тому, сколько там непрочитанных писем. Прошла всего неделя с тех пор, как она поселилась в училище, поэтому Аквилева даже не ожидала найти столько посланий. Вторым шоком оказалось то, что из 22 писем 20 оказалось от Никиты Муранова и только два с рекламой. «Не бойся ты так! Мы несовершеннолетние, так что нас все равно не привлекут к уголовной ответственности!» Пробормотал рядом Рома, обеспокоенно косясь в ее сторону. «Что?» — удивленно спросила девушка. «У тебя руки трясутся!» — пояснил он. «Не бойся ты так! Почта — это не страшно!» «Нет, все в порядке!» — перебила его Фера, просматривая письма. Она открыла первое. — Фера, где ты? Почему твои родители считают, что ты в Чехии? Ты исчезла посреди ночи с тем парнем, и с тех пор от тебя ни слуху, ни духу. Ты из дома сбежала? — Я в Чехии? — спросила Фера у Легкова, снова отрывая его от работы. Он подозрительно посмотрел на нее. — Нет, мы на территории России Второго мира. — Нет, я имею в виду, что думают мои родители, где я, по их мнению? — А, это? — усмехнулся Легков. — Да, может, и в Чехии. Если честно, я сам даже не знаю, что сказали моим родителям. Знаю только, что они считают, будто я учусь за границей. А что? — Никита, — простонала Фера, указывая на монитор. «Он помнит тот день, когда мы ушли, и тебя помнит». Последняя фраза всерьез заинтересовала Рому, даже обеспокоила. Он пододвинулся к Фере и прочитал несколько писем Муранова. Он отсылал Фере по несколько сообщений в день, и чем больше проходило времени, тем больше в них читалась его злость. Оказалось, что он даже обратился в полицию, Но там его заявление не приняли, потому что родители были убеждены, что с их дочерью все нормально. — Странно. Как минимум он не должен был меня запомнить, — пробормотал Рома, открывая последние письма и читая очередное грязное ругательство Ника. Фера краснела от каждого его слова, а брови Ромы только ползли вверх. Слушай, а он точно знает, что ты девушка, уточнил он, прочитав последнее письмо. В смысле? севшим голосом спросила Фера, поражаясь тому, что кто-то может в этом усомниться. Так материться в сообщениях, которые отправляются такой, как ты, легко вприсвистнул, окидывая Феру красноречивым взглядом. Аквилева от стыда чуть не сгорела на месте. Он был прав. Муранов сильно отличался от парней, которые бродили по училищу. Защитники были сдержаны и вели себя иначе, чем прежние знакомые феры. Они не обращались друг к другу на «вы», но, тем не менее, дистанцию держать не забывали. И уж точно никто из них не назвал бы девушку шлюхой и не послал бы ее на три буквы. Рома, например, никогда так не выражался в разговорах с Лисой, которая выводила его из себя. — Просто он по-другому не умеет, — попыталась защитить его Аквилёва. — Да и вообще сейчас не об этом. Что мне делать? — Напиши ему, что он полный моральный урод, — посоветовал Легков, снова пододвигаясь к своему компьютеру. От его слов... Фера невольно улыбнулась. «А если серьезно?» «Вообще-то я серьезно», — ответил Легков, не моргнув и глазом, а потом устало вздохнул. «Скажи, что у него глюки. Пусть к врачу сходит». Аквилева повернулась к монитору и остальные двадцать минут пыталась придумать такой ответ Никите, чтобы он перестал об этом беспокоиться. Сначала она написала целое сочинение о том, что, как посоветовал Дима, ему надо лечиться. Потом все стерла и, в конце концов, получила несколько строк. «Никита, со мной все хорошо, здесь здорово, однокурсники очень дружелюбные, с языком проблемы, но я потихоньку вникаю. Про какого парня ты пишешь, если честно, не понимаю и половины из твоего письма? «Передавай всем привет!» Последнюю фразу Фера перечитала несколько раз и серьезно задумалась над ее смыслом. И правда, с чего ему о ней так беспокоиться? Они редко разговаривали и уж тем более не дружили, поэтому его бурная реакция на ее исчезновение заставляла задуматься. Они вращались в разных кругах, Фера ближе к библиотеке, а Амуранов к барам и ночным клубам. Их отцы вместе работали и дружили, поэтому они были знакомы. К тому же жили в одном доме и иногда встречались на лестничной площадке. «Спрячь меня!», – простонал Рома рядом, закрывая руками лицо. Фера удивленно на него посмотрела, и он кивнул ей на дверь. Она обернулась и заметила лису, направляющуюся в их сторону. «Привет!» — сказала она, обращаясь к Фере и игнорируя сидящего рядом легкого. «Ты где пропадаешь? Я тебя по всему училищу ищу. Мы, между прочим, собирались прийти в зал пораньше и осмотреться». «Что? Ты о чем?» — удивилась Аквилева. «Танцы!» Развела руки в стороны Белянина, заметив, что подруга забыла. «Ой, прости, совсем из головы вылетела. Я сейчас сообщение отправлю, и можем идти». Фера повернулась к монитору и снова перечитала письмо, размышляя над его содержанием. «Дай посмотрю, что ты там написала», — вмешался Рома, снова придвигаясь к столу Феры. Лиса удивленно подняла брови. «Ты что, издеваешься?» «Это ты, по-моему, издеваешься. Фера, почему ты разрешаешь ему читать свои письма? Это, между прочим, личное», — заявила Лиса, пытаясь отодвинуть Рому вместе со стулом обратно к его компьютеру. Но тот мертвой хваткой вцепился в стол Аквилевой. «Лиса, все нормально». «Он помогает мне ответить. Оказывается, один из моих знакомых запомнил тот день, когда я переместилась в учи...» Она не успела договорить, как ее перебил Легков, отбирая у нее мышку и клавиатуру. «Между прочим, это твоя работа, подружка», — с сарказмом в голосе сказал он Лисе. «Ты только посмотри, как этот тип покрывает ее матом, и что она пишет ему в ответ». Лиса подозрительно прищурила глаза и склонилась над монитором с другой стороны от Феры. Рома открыл несколько последних писем, и глаза Беляниной округлились. Потом он показал ей ответ Феры. Та с недоверием покосилась на подругу. «Ну-ка, встань!» — скомандовала она, и, не дожидаясь ответа Аквилевой, спихнула ее со стула Роми на колени. Белянина вырвала у Легкова клавиатуру, и ее пальцы пробежались по ней. «Так — Так-то лучше. Несколько щелчков, и письмо отправлено. — Лиса, нет, — ужаснулась Фера, отпихивая подругу в сторону. — Что ты натворила? — Написала письмо этому красавчику, — ответила она разглядывая фотографию Никиты, где он, сверкая белозубой улыбкой, с сигаретой в руке сидел за рулем машины. Фера открыла вкладку «Отправленные» и с содроганием сердца прочитала письмо, отправленное Лисой. К счастью, там не было ничего достаточно грубого. «Прекрати материться, маменькин выродок. Еще раз получу такое письмо, и ты отправишься в черный список». «Не твое дело, что я делаю и с кем. Если завидуешь моему мальчику, завидуй молча». А дальше шел текст, написанный самой Ферой, милый и дружелюбный. «Давай скорее, мы опаздываем. Поблагодаришь по пути», — сказала Лиса и быстрым шагом направилась к выходу. Фера стала собирать учебники, все еще в шоке от того, какое письмо придет Никите от нее». Из-за этого она не заметила настроение Ромы, который не прекращал оглядываться по сторонам. — Как думаешь, она забыла или забила? — спросил он, отключая на компьютере Феры интернет второго мира. — Что? — Лиса, она мне ничего не сделала, даже слова не сказала. — А, это... — усмехнулась Фера. Думаю, она выжидает. Потом будет плохо. Сашка сказал, что она у Лены мой ключ выкупила! бормотал Рома себе под нос, когда Фера встала и пошла вслед за беляниной. Та стояла около входа, переминаясь с ноги на ногу. Аквилева подошла к ней, и они направились на первый урок танцев. Кстати,. «Что за мальчик, про которого говорил этот Никита? Ты про него не рассказывала?» Тут же выпалила она, как только они завернули за угол. Фера не удержалась и рассмеялась над ее словами и лицом обеспокоенного Ромы, которая видела только что. «Главное, не бойся», — напутствовал Покровский сестру. Лана, Саша и Дима направлялись к полю для полетов. Все уже были переодеты в костюмы защитников. Девушка постоянно оборачивалась к училищу в поисках подруги, но та не появлялась. Дима истолковал это по-своему. Он решил, что Лане страшно. «Я не боюсь. Куда Джен пропала?» «Лана, успокойся. Если ей надо, то она придет рассудил Белянин. «Давай я расскажу тебе правила», предложил Дима. «Я их знаю», прервала его Лана, сердитая, что с ней обращаются, как с маленькой девчонкой. Покровский поглаживал ее по руке, успокаивая, а Белянин понизил голос и то и дело мило улыбался. «Ну, все-таки, правила в этой игре немногим отличаются от обычных боев». Борьба проходит в воздухе, и сражаются две команды, но не друг с другом, а с демонами, хотя их силы ослаблены тем, что бой проходит в наземном мире, но все равно с ними нелегко справиться. В каждой команде по 12 учеников. Молнией надо попасть в демонов, однако это не убивает их, а выводит из игры, так называемые игровые демоны Это пленники наземного мира. Они играют против сборных и этим сохраняют себе жизнь. Молниями называют свет, выводящий демонов из игры. Каждому игроку выдают клейкую бумагу, и мы, наклеив ее на ладони, можем пускать молнии. Но при этом заряда одной пленки хватает только на три раза. А так как руки у каждого две то получается 6 молний. Из-за того, что число выстрелов ограничено, а с первой молнии ни один демон не падает, приходится беречь снаряды и сначала замучить своего противника. Но у демонов преимущество. Они могут стрелять сколько угодно. Всего в игре их участвуют пятеро. Но и этого числа вполне хватает. На поле можно проносить луки со стрелами, Метательные дротики, кинжалы, ножи, у кого какая фантазия. Тренер у каждой команды свой, а когда нас в том году готовили к играм с другими училищами, то подготовкой сборной команды они занимались вместе. «У нас Александр Александрович, а у редких Клавдия Романовна», — сказал Дима. «Это я все знаю. Лучше расскажи, как будут проходить отборочные», — попросила Лана. «Демонов, я думаю, выпускать не будут», — встрял в разговор Саша. «Легче всего попасть в основную команду. Всего таких людей пятеро. Они подстраховывают главных игроков. Чтобы занять их места, нужна хорошая меткость. Ну и надо терпимо держаться в воздухе. У нас в команде есть одно свободное место, но, я думаю, сегодня появится и второе». Ирина хотела попасть в двойку. В двойке попасть сложнее. Мало того, что надо отлично держаться в воздухе, иметь хорошую меткость, владеть мечом и кинжалом, надо еще уметь появляться в самых неожиданных местах. Там свободно одно место, но его и займет Ира, она отлично летает. Лана подозрительно на него посмотрела, удивляясь тому, почему ее так интересует то, как он отзывается о других девушках. «А на каком она курсе?» «Она? На шестом. А зачем тебе это?» удивился Саша. «По-моему, она для тебя старовата». «При чем тут я?» Теперь пришло время удивляться Белянину. Лана быстро отвела от него взгляд. Дима с интересом вслушивался в разговор. «Она же тебе нравится». Саша рассмеялся. «Не, Ира? Нет, она просто классно летает. И осталась тройка». Сменил Саша тему разговора, и Лана тут же это отметила. «Туда попасть намного сложнее. Надо иметь все качества тех, кого я уже назвал. Кроме этого, испытания будут проходить не на земле, как у остальных, а в воздухе. Тройку будут выбирать в последнюю очередь» когда уже будет создана вся команда. Все поднимаются вверх и нападают по очереди на испытуемого. Ему или ей надо отразить или хотя бы просто уйти от ударов. Молнии использовать не будут, только оружие и свою силу. Но у нас в команде самые младшие – это мы с наследником. Все остальные владеют силой в совершенстве. «О, явились не запылились!» услышали они крик тренера. Дима, Саша и Лана наконец добрались до поля. В воздухе уже зависли несколько учеников. Рядом с тренером стояли новобранцы. В основном это были юноши со старших курсов. Все настолько внушительные, что Лана начала сомневаться, что сможет пройти в команду. Она присвистнула и повернулась к брату. «Я... «Хочу домой». «Не дрейфь, сестренка», — подбодрил ее Дима. «Они в воздух смогут подняться?» С сомнением оглядывая собравшихся, спросил Саша. «Наследник на поле», — крикнул Александр Александрович. «Зачем? Уже что ли начались отборочные в тройку?» — не понял Дима. «Нет, сейчас двойка. В этом году я усложнил испытание. — ответил тренер. «А тройка?» — поинтересовался Саша. «Нет, там уже некуда усложнять». Дима неохотно поплелся на поле. «А куда мне себя пробовать?» — спросила Лана, сообразив, что еще не решила этого. Они с Сашей поднялись на трибуны и сели, наблюдая за отборочными. «Это уже тебе решать». «Но я бы посоветовал в тройку. Ты ведь из комнаты бунтарщиц. Дима говорит, что ты отлично летаешь, и сила у тебя подходящая. А с мечом и меткостью как?» «С мечом никак, но с рапирой сносно. С кинжалами тоже нормально», — призналась Лана, вспоминая сражение с Карой на той неделе. Она все еще не могла поверить, что настолько хороша в боях. «Думаю, меч можно заменить рапирой». «Попробуй пройти в тройку», – пожал плечами Саша. «Я знаю, что Дима в тройке, а ты где? В двойке?» «Обижаешь», – хмыкнул Белянин, наблюдая за тем, как его друг кружит в воздухе. «Я тоже в тройке». «Прости». «Ладно, прощаю. Когда будешь проходить испытания, опасайся Полины Ладонежской». Саша отвел взгляд от Димы и оглядел толпу, находящуюся на земле. «Почему?» – удивилась Лана. «Она тоже претендует на место в тройке, но сначала тренер посмотрит новичков, а уже потом пойдут наши игроки». «А кто это вообще? Покажи мне ее», – попросила Лана, тоже оглядываясь. «Вон», – Саша указал на тренера. Рядом с ним стояла девушка. Она была с пятого курса. Лана уже видела ее в училище, но они не были знакомы. Она была высокой и слишком крупной для девушки. У нее были резкие черты лица, нос с горбинкой, а русые волосы свисали с макушки жидким хвостиком. «А что в ней такого опасного?» «Она сейчас в двойке». «Появляется непонятно откуда, исчезает непонятно куда. Я из-за нее в том году чуть не провалился на испытаниях. В последнее мгновение ее заметил», — признался Саша, поморщившись. «Она кружит над головой, а потом падает на тебя сверху и буквально за несколько секунд до столкновения сворачивает вправо и сразу выпускает кинжал. Поэтому, когда оно к тебе подлетает, не надо паниковать». «Будь готова сразу увернуться от кинжала». «А больше в команде некого бояться?» – удивилась Лана. «Почему? Есть, но, думаю, кое-кто тебе подыграет». Саша подмигнул ей и улыбнулся. «Мы с Димкой будем кружить около тебя. Он по часовой стрелке, а я против. Не надо обращать на нас внимание, но нам все равно придется напасть на тебя». Поэтому, когда мы будем встречаться, будь осторожна. Кира берет полетом. Она будет пытаться сбить тебя. Если на тебе браслеты, она обычно пытается их срезать. Но ты летаешь от силы, поэтому она, возможно, просто будет тебя путать, попытается подлететь к тебе и оцарапать. Вот она. Саша указал в воздух. Недалеко от Димы в воздухе, Зависла загорелая девушка, довольно хрупкая, но высокая. Кажется, они о чем-то разговаривали. Покровский, как всегда, хохотал. Она летала также без браслетов. У нее были черные волосы, немного ниже плеч. Они были распущены, но совсем ей не мешали. Лица ее Лана не видела. «Егор и Леша из двоек!» Они пользуются силой. Третий курс. Егор из руки пускает огонь. Леша обычно притягивает туман. И непонятно, с какой стороны он появится. В тумане он все видит. Саша кивнул на двух юношей. Они сидели недалеко от поля и устало смотрели на отборочные. Выглядели они не очень сурово. Егор был высоким, а Леша, наоборот, маленький и незаметный. «Остальных сильно не бойся, они будут только подстраховывать», закончил рассказ Саша. «Ладно», – кивнула Лана, запоминая инструкции. За это время закончились испытания двоек. Как и ожидал Саша, Ирина заняла свободное место. Ее определили с Лешей, а Полина пока оставалась с Егором. Но она явно собиралась составить компанию Саше и Диме, вступив в тройку. «Привет, Саш!» — подплыла к ним Ладонежская. Она усиленно улыбалась ему, в то время как сам Белянин не выказывал желания с ней разговаривать. «Привет!» — поздоровался брат Лисы. «Через пятнадцать минут начнутся испытания троек!» «Мы знаем!» — кивнул Саша. За то время, что Покровская прожила в училище, она уже не раз замечала, что в брата Лисы влюблена, если не половина женского населения училища, то довольно приличная его часть. Однако, если его сестре нравилось это внимание, то Саша от него явно был не в восторге. Вот и Полина, судя по всему, в тройку хотела попасть не просто так. Ладонежская недовольно посмотрела на Лану. Видимо, ей не понравилось, что Белянин уделяет внимание новенькой. «Полина Ладонежская», — представилась она. «Лана Покровская». У Полины брови поползли вверх. «Сестра Димы?» — удивилась она. «Не жена же», — заметил Саша. «Думаешь, пройдешь в тройку?» — покраснев от его слов, — спросила Полина. — Да. Она недоверчиво хмыкнула, одарив Лану внимательным взглядом. И ушла, больше ничего не сказав. — Самая неприятная девушка в училище. Понизив голос, сказал Саша, провожая взглядом Полину. — Она журналистка, собирает по училищу сплетни и выставляет всех на посмешище. «Это ты про недавнюю статью?» Несмотря на него, уточнила Лана, не скрывая улыбки. Полуголый трезубец на первой странице все еще тревожил жителей училища. Только за то время, что Дима и Саша шли к полю полетов, к ним подошли две девушки с просьбой оставить автограф на памятной фотографии. Белянин застонал и снова повернулся к полю и игрокам. Лана усмехнулась и тоже посмотрела наверх. Команда как раз поздравляла Ирину, а та сияла, улыбаясь и смеясь, на все комплименты. — Мастер, воздух! Наследник, спускайся, — скомандовал тренер. — Почему? — удивился Дима, отворачиваясь от Иры. — Тебя заменит кара, — ответил тренер. Лана с Сашей удивленно переглянулись. Рядом с тренером стояли Кара и Эд с Дэном. Эта тройка очень редко появлялась на людях без темного, но, тем не менее, сейчас его рядом не было. И это встревожило Лану даже больше, нежели то, что Кара заменит Диму, который собирался ей подыгрывать на поле. — Зачем? Она вообще не из нашей команды! — закричал Покровский в ответ, не собираясь спускаться. «Не хочу, чтобы ты сестре помогал, а Кара тебя согласилась заменить», сказал Александр Александрович. Девушка подмигнула Лане, и та невольно подумала, что подруга Андрея не просто так здесь появилась. «Она не может играть с нашей командой, она из редких», вступил в спор Саша, сбегая с трибун по лестнице вниз к тренеру. «Хватит голосить!» «Наследник спускайся! Карамастер на поле! Пока не передумал и не заменил тебя, Белянин! А то вдруг захочешь помочь сестре друга! Милана Покровская, на поле!» «Не нужна мне ничья помощь!» – пробормотала девушка, тоже спустившаяся к спорщикам, и они вместе с Сашей направились на поле, а Дима, наоборот, приземлился и пошел в обратном направлении». Когда они поравнялись, он подбодрил сестру. «Ни пуха, ни пера!» «К черту!» Саша по пути надевал браслеты, а потом остановился и, нацепив такие же на ноги, взлетел. Следом за ним и кара. Она также держалась в воздухе с помощью браслетов. К Лане подошел тренер. «Летаешь как брат или нужны браслеты?» – спросил он. «Летаю». «Хорошо. На тебя будут нападать по очереди, но с разной скоростью. Ты должна отбить удары или хотя бы их избежать. Есть вопросы?» – спросил Александр Александрович. «Нет». «Удачи», – кивнул тренер, снова возвращаясь к трибунам, откуда и наблюдал за испытаниями. «Спасибо», – поблагодарила Лана, – и, разведя руки в стороны, взлетела. «В корпус не бить! Жертвы нам не нужны», — предупредил Александр Александрович учеников. Лана парила в воздухе на высоте двенадцатого этажа. Недалеко от нее завис Саша. Остальных она почему-то не замечала. Волосы Покровской трепал ветер, в них снова были палочки которыми Лиса заколола их в первый день. Как оказалось, они были такими же непростыми, как и резинка беляниной. Палочки в миг становились ножами, и это было очень удобно, ведь от аксессуаров противник не ждет опасности. «Где все?» — спросила Лана мысленно у Саши. Тот от неожиданности чуть не упал, но потом понял, в чем дело, и сказал. «Полина сверху, Ира и Леша немного ниже тебя, у левой ноги. Егор недалеко от Полины. Кара за моей спиной, ты ее не увидишь. Все остальные около земли, тебе их опасаться не стоит. Они, если что, ловить будут». Лана подняла голову и, как и предсказывал Саша, увидела Полину и Егора. Но их словно окутала дымка, поэтому девушка сразу их и не заметила. «Это сила Полины. Она закрывает себя и Егора. А Леша туманом прикрывает себя и Иру», — послышался голос Саши. Лёшу и Ирину Лана не видела. Зато недалеко от Саши показалась кара. «А вы без прикрытия?» «Оно нам не нужно». «Мы в тройке. Нас должно быть видно», — объяснил Саша. «Приготовились!» — объявил голос Александра Александровича. Лана взглядом нашарила рапиру, сконцентрировалась и почувствовала, что готова воспользоваться силой в любое время. «Начали!» — крикнул тренер. Лана тут же поняла, что на нее падает Полина и воспользовавшись советом Саши, не стала ничего предпринимать. За несколько секунд до столкновения Ладонежская резко свернула вправо. Лана, не дожидаясь, когда Полина выпустит кинжал, схватила рапиру и осторожно, чтобы не зацепить кожу, срезала браслет. Все это происходило настолько быстро, что мало кто смог понять, почему Полина вдруг начала падать. Надолго не задерживаясь, следующий шаг Лана решила сделать сама. Она взмахнула руками, и палочки, держащие ее волосы, повинуясь силе и превращаясь в ножи, срезали браслеты с Егора и Леши. Они оба последовали вниз за Полиной. Лана краем глаза заметила, что у самой земли их подхватили. Оставались только Ирина, Саша и Кара. Покровская посмотрела на лицо друга. Тот, кажется, совсем не ожидал такой скорости. Лана заметила, как он поправил браслеты. «Я следующий», — сказал он. «Я воспользуюсь силой. Уйди от луча, потом сбрось меня. Сильно меня калечить не надо, но для правдоподобности...» Он резко, без предупреждения, ринулся с места и зигзагами полетел в сторону Ланы. Та растерялась, а какая у него сила? Уже в последнее мгновение девушка заметила, что Саша с огромной скоростью перевернулся в воздухе и направил ладони ей на ноги. Из них вырвалось синее свечение. Она набрала высоту и пропустила под собой Сашин свет. Но, похоже, этого было мало, потому что, заметив, что Лана не собирается его отбрасывать, он исчез из поля зрения. Она окружила, пытаясь найти его, но все было тщетно. Все, кажется, застыло. Ира и Кара не двигались с места и чего-то ждали. «Дурочка, ты почему меня не отбросила?» — послышался голос Саши. «Зачем мне тебя отбрасывать? Достаточно ведь просто уйти от удара». «Лана, очнись! Я в тройке. Если я снова на тебя не нападу, то меня тоже заменят, оправдываясь тем, что я тебе подыгрываю. Справа!» Услышала она голос Саши. Лана присела в воздухе и ушла от удара мечом в руку. Она со всей силы пнула Белянина ногой в грудь, а потом отбросила, и около земли силой смягчила падение. В ту же секунду, когда парень начал падать, перед глазами Ланы несколько раз кто-то пролетел. Она попыталась уследить за около нее фигурой, но это ей не удалось. В этот раз Покровская и без подсказки Саши поняла, что это и есть та самая Ира. Когда фигура пронеслась мимо Ланы в очередной раз, от нее отделилась рука с кинжалом. Покровская вовремя сориентировалась и выбила оружие, а затем, схватив Иру за руку, остановила. Удержать эту девушку было непросто, но Лана поняла, что Ира боится, и это значительно ее приободрила. Покровская раскрутила противницу в воздухе и отбросила от себя, снова смягчив падение. Осталась кара. – Она недалеко от тебя, – послышался голос Лисиного брата. – Саша, – не поверила Лана, – ты как? – Нормально. Добей ее и вступишь в команду. Александр Александрович в шоке. Дима, похоже, язык проглотил. Лана, наконец, увидела Кару. И когда та поняла, что ее заметили, улыбнулась. «Что, мы опять с тобой противники?» По ее ухмылке стало ясно, почему она согласилась заменить Диму. Подруга Андрея собиралась отомстить ей за бои. Но сейчас Лана не заметила у Кары ни меча, ни лука, только два кинжала. Пока Покровская раздумывала над мотивом действий своей противницы, воздух уплотнился и стал давить на девушку. Она на третьем курсе вызывает молнии, ураганы. Послышался обеспокоенный голос Саши. Скажи мне, что вы подружились. Э, -э многозначительно протянула Лана и услышала тихий стон Белянина, а потом его голос. Похоже, он разговаривал с кем-то на земле, но Покровская не могла сосредоточиться на его словах, потому что еле держалась в воздухе. Она попыталась воспользоваться силой, но ничего не произошло. — Саша, я не могу ее отбросить! — чуть не плача закричала она. «Да, при ней воздух становится тяжелым. Многие даже не удерживаются». «Что мне делать?» – спросила Лана, но ответа не было. Неожиданно небо озарило молния, но Лана смогла от нее увернуться. «Все, хватит!» – возвестил неожиданно голос Александра Александровича. «Милана, ты прошла в тройку!» Но Кара не обратила на это внимания. Видимо, своим выигрышем в боях Покровская сильно разозлила подругу Андрея. Снова молния разделила небо на две части. Лана хотела уклониться, но ей не удалось и с места сдвинуться. А! -а, -а! Кто-то дернул ее за ногу вниз, а перед ней из ниоткуда появился Саша. Он снова резко перевернулся и из его ладоней выстрелил синий луч. В миг перед ним и Лана с Димой, который и оттащил ее в сторону, образовался блестящий щит, в который ударила молния. Щит раскололся и упал вниз. Одновременно с этим Лана услышала задыхающийся вопль Белянина, и он практически сразу стал то ли быстро спускаться, то ли падать. Дима и Лана последовали за ним, не понимая, что происходит. Кара тоже начала снижаться и любознательно подошла к Белянину, которого поймали и опустили на землю. Похоже, она сама не понимала, что происходит. – Ты что натворила? – крикнул ей тренер. – Я же скомандовал! Конец! – Я не слышала! оправдывалась Кара. «Интересно, почему ты вообще его не убила?» поинтересовался Дима. Перед Сашей собралась вся команда, поэтому Покровскому было непросто подойти к другу, но как только он протолкался к мастеру, зрелище перед ним предстало не из приятных. Белянин был жив, но из его левого бока хлестала кровь. Саша прижимал к ране ладонь, и между пальцев текли красные ручейки. «О, Господи!» – подумала Лана. «Уходи!» – рявкнул на нее раненый. Лана попыталась разорвать связь, которая соединяла их сознание, но у нее ничего не получилось. К ним подошел Дима. «На!» – он подал Саше деревяшку. «Лана, уйди отсюда!» «Что вы меня гоните?» Охрипшим от ужаса голосом пробормотала она. Но ее, казалось, никто не слушал. Саша принял деревяшку и зажал ее зубами. Дима осторожно взял кинжал и тут же рванул его на себя. Белянин взвыл от боли. «Наследник, отойди! Я рану перевяжу!» скомандовал девичий голос. Покровский отодвинулся в сторону и пропустил на свое место Иру, которая сжимала в руках аптечку. Дима подошел к Каре и протянул ей окровавленный кинжал. Та брезгливо его осмотрела и двумя пальцами взяла за рукоять, чтобы не запачкаться кровью. «Шла бы ты отсюда, пока тебя никто не прибил, а то твоего дружка здесь нет, мало ли что случится. — сказал он ей. — Не запугивай меня, наследничек, — усмехнулась она, передавая кинжал Дэну. Тот достал платок и стал демонстративно вытирать оружие. Кара тем временем взяла свою сумку и лук, которые до этого лежали на скамье, и повернулась к Дэну. — Платок потом выбрось, не хватало еще подцепить какую-нибудь заразу от трезубца. Дима схватился за меч, но не успел и замахнуться, как Кара, Дэн и Эт растворились в воздухе, смеясь. На их месте остался только окровавленный платок. Брат Ланы зло выругался. Тем временем Ира промыла рану Саши и стала ее перевязывать. Тот недовольно, Оглядывал ее работу, то и дело отводя взгляд и морщась, но будто не от боли, а от брезгливости. Девушка фыркала, но подчинялась капризам больного. Лана, наконец, смогла рассмотреть ее лицо. Она была загорелой, с карими глазами, высоким лбом, пухлыми щеками. «И что он в ней нашел?» Вдруг забрела в голову Лане мысль. «Ира, больно!» – осуждающе вскрикнул Саша. «А ты как хотел!» «Что ты сказала?» Не понял Белянин, обращаясь к Лане. Та даже испугалась, вздрогнув. «Ничего», – откликнулась она. «Не услышал». Ирина промыла рану и забинтовала ее. «Вот выпей это. Ты много крови потерял. Это поможет». «Тебе надо в больницу сходить, зашить рану», — сказала она, закрывая аптечку. До этого Саша держался довольно неплохо для человека, который чуть не умер. Но при слове «больница» побледнел еще сильнее и стал испуганно озираться. «Я туда не поеду», — выкрикнул он, пытаясь подняться и, видимо, убежать но встал он еле-еле о том, чтобы бегать и речи не шло. — Надо, — вдруг включилась в разговор Лана, — пошли, я тебя провожу. — Нет, спасибо, я лучше подставлю Карри второй бок. — Пошли, — сказала девушка мысленно и, взяв Сашу за руку, повела с поля. Команда удивленно провожала их взглядами, а Дима, кажется, вообще. Не заметил их ухода, потому что о чем то спорил с тренером, то и дело повышая голос и переходя на крик. Белянин первое время упирался, но потом все таки подчинился. Ладно, может, договоримся?» – предложил он. «Ты меня отпустишь, а я...» «Тебя должны осмотреть и вылечить». Или ты так и собираешься ходить по училищу с дырой? — Да. — Да в чем дело? Это же всего лишь больница. — Я боюсь врачей, — сознался Саша. — От больничного запаха меня может вырвать. Покровская закатила глаза и тут же подхватила Белянина, который начал падать. Она уже пожалела, что Дима не пошел с ними, потому что его друг был далеко не лёгкий. «Успокойся, мы пойдем не к врачам», — выдохнула Лана, снова ставя его на ноги. Он несколько раз моргнул, словно пытался сфокусировать взгляд. «О нет, только не падай в обморок!» «Я в норме», — заплетающимся языком отозвался мастер, снова продолжая идти вперед. «И куда же мы идем? комнату бунтарщиц. Фера же целитель», — ответила Покровская, молясь о том, чтобы Аквилёва уже успела вернуться с танцев. «Точно», — выдохнул Белянин. Самым трудным оказалось втащить мастера на три ступеньки перед крыльцом жилого корпуса. Дальше было проще, потому что они вошли в лифт, и Саша прислонился к стене откидывая грязные и мокрые волосы с лица. Повязка, которую ему наложила Ирина, была красная, и когда он к ней прикоснулся, на пальцах осталась кровь. Белянин беспомощно застонал, Лана же заметила, что у него пострадал не только Бог. Его руки были в ожогах, но на них из-за раны никто не обратил внимания. «А это откуда?» — спросила она, осторожно касаясь его ладоней. Белянин отчего-то смутился и спрятал руки за спиной. — Ерунда! — ответил он. Они вышли из лифта, и Белянин, храбрясь, попробовал идти без помощи Ланы. Но тут же покачнулся, и Покровская бросилась к нему. Ему ничего не оставалось, как принять ее помощь. Лана пнула дверь комнаты бунтарщиц и с облегчением выдохнула, когда та открылась, и перед ними предстала Лиса, стоящая около стола. — Ну что, прошла? — А где Джен? — Саша, что с тобой? Лиса помогла Лане посадить Белянина на диван, обеспокоенно отодвинула его руку, которую он прижимал к Ране, и ее глаза в испуге округлились. «Со мной все в порядке», — выдавил Саша, успокаивая ее. «Хера!» — заверещала Лиса. Из спальни тут же вылетела Аквилёва с ручкой за ухом, с карандашом в зубах и копьем в руках. «Что, опять комната?» — спросила она, выплёвывая карандаш. Если бы Лана не была так напугана состоянием Саши, непременно засмеялась бы над видом Аквилевой. Сам же Белянин, не обращая внимания на свое состояние, захохотал и тут же закашлялся. «Молчи! Не двигайся!» распорядилась Лиса, укладывая брата на подушки. «Прекрати! Я вам тут все кровью испачкаю!» — заупрямился он. Фера тем временем заметила повязку Саши и, расслабившись, отбросила копье на кресло, подошла ближе к брату с сестрой Илани. — Отойдите, — скомандовала она, отталкивая девушек. Саша приподнял запачканную футболку, Фера принялась разматывать его бинты. Тот хмурился, кривился, отводя взгляд, но молчал, задумавшись о чем-то. Лана стояла рядом и пыталась не слушать его болтовню в своей голове, чтобы не отвлекаться от лечения. Она уже не раз замечала, что подслушивание чужих мыслей до добра не доводит, поэтому всеми силами старалась игнорировать его. Но все же некоторые слова и образы, которые принадлежали Белянину, она уловила. «Кара, Лане, не может быть, как Дима, идиот, половинка, пора лечиться». Кроме того, он то и дело прокручивал нападение кары в голове и то, как он использовал силу. Когда Фера закончила лечение, Лана начала рассказывать, как все было. Саша немного отвлекся, но она все равно слышала в ушах жужжание его мыслей, «Красивая Дима убьет, на завтра много задали, встречаться, Лиса, глаза, ну и что?» «Саша, да ты герой», — заключила его сестра в конце рассказа. Белянин улыбнулся ей, и его взгляд задержался на ее шее. Он сделал резкий выпад, пытаясь что-то сорвать, но Лиса вовремя отскочила в сторону. Лана удивленно посмотрела на Белянину и увидела, что у нее на шее, на цепочке, покачивается ключ от комнаты трезубца. «Отдай!» – взревел ее брат, протягивая руку. Лиса хмыкнула и снова отошла к столу, около которого стояла, когда Саша с Ланой вошли. Покровская заметила, что на нем была выставлена вся немаленькая косметичка Лисы. Она разложила тени, помады, тональные кремы, румяные лаки. Кроме того, в ряд были выставлены несколько коробочек с краской для волос. Зеленая, красная, синяя, желтая, фиолетовая. Около стола лежала спортивная сумка, а на стуле висели черные джинсы и серая футболка, Непривычная одежда для Лисы. Похоже, сегодня девушка что-то планировала. «Ага, сейчас. А я, между прочим, за него заплатила из тех денег, что родители прислали на личные расходы. Не дождешься!» «Лиса, я тебя прошу, пожалуйста, отдай ключ!» «Что у тебя с руками?» Перебила его Лана, снова обращая внимание на на обожженные ладони Белянина. Он тут же спрятал их за спину и опять смутился. «Обжегся?» – спросила Фера, не замечая его поведения. Он закивал. «Давай вылечу». Саша протянул ей ладони, словно пытался скрыть улики преступления. Лана подозрительно сощурилась. «Откуда это у тебя?» Белянин проигнорировал ее вопрос, делая вид, что занят своим лечением, а потом благодарностями Фере. — А где Джен? — спросила вдруг Лиса, привлекая внимание компании. — Я только сейчас заметила, что за весь рассказ ты ни разу ее не упомянула. Она вообще была на отборочных. — Нет, — покачала головой Лана, хмурясь. Она пыталась дозвониться до Джен, и оказалось, что ее телефон отключен. А потом, из-за ранения Белянина, она забыла, что еще совсем недавно не давала ей покоя. Теперь же отсутствие подруги резко бросилось в глаза. «Я ее не видела после уроков. Она не приходила?» «Нет», — покачала головой Фера, — «хотя, может, и приходила, Мы с Лисой вернулись совсем недавно. — Ты сказала, что Кара пыталась отомстить тебе за бои? — перебила Феру Лиса, поднимаясь со стула, на котором сидела, и принялась расхаживать по комнате взад-вперед. — Андрей был там? — Вообще-то нет. Я еще обратила на это внимание. Это так странно. Ты же не думаешь, что он... Лана красноречиво расширила глаза. Лиса пожала плечами, а потом покрутила рукой, как бы говоря, может быть. Саша подозрительно переводил взгляд с одной девушки на другую. «Что он? Что?» – продолжил он за Лану. Та улыбнулась ему и отмахнулась. «Ничего, так, ерунда. Просто надо найти Джен». «Мы ведь должны все к полуночи быть в комнате», — ответила она. Решив, что Растрезубец и с Леной знают, в какую комнату девушек поселили, то они рассказали друзьям и о заданиях, и об уроках, и о полуночи, поэтому Саша был в курсе, что происходит с его сестрой и остальными. При словах Ланы он посмотрел на время. Уже было восемь вечера. Большинство учеников разбрелись по своим комнатам, а значит, и Джен должна была появиться здесь. «Ее надо искать», – озвучила Лиса мысли всех собравшихся. Покровская кивнула. «Лана, отключайся от моих мыслей!» – вдруг услышала она возмущенный голос Саши. «Не могу, я уже пыталась». «Что?» «Когда молния а потом...» Кинжал в тебя ударили, мы испытали страх и ужас, и шок одновременно, и в это время мы слышали мысли друг друга, поэтому наши сознания соединились. Извини, но какое-то время мы будем слышать друг друга. «Извини — Извини! — гневно выкрикнул Саша, хватаясь за голову. Лиса и Фера от неожиданности подпрыгнули на местах. — Что случилось? Почему кричишь? «За что извинить?» «Я ничего не могу сделать. Мне самой-то неприятно осознавать». Лана беспомощно развела руками и на всякий случай отодвинулась от взбешенного белянина. Его ужасала мысль, что Лана слышит все, о чем он думает. В голове его проносились смутные образы. Он пытался заставить себя не думать об этом, И они становились только четче. Между прочим, ты тоже слышишь мои мысли. Если бы ты не была сестрой моего лучшего друга, клянусь, убил бы. Эй, я тебя слышу. Я в этом не виноват. Вы это о чем? Спросила Лиса, переводя взгляд со злого Саши на испуганную Лану. «Ничего, я помогу вам найти Джен». Рявкнул парень, переводя разговор на другую тему. «Разобьемся на пары. Я с Ланой, а ты Лиса с Ферой. Вы ищите в жилом корпусе и на улице. Мы с Ланой проверим парк познаний и еще раз сходим на поле для полетов. Встретимся через час в главном корпусе». Он схватил Лану за руку и потащил девушку из комнаты. Она кинула беспомощный взгляд на растерянных Лису и Феру. Белянин дотащил ее до лифта. Все это время он ругался вслух и думал, что делать с новыми проблемами. «Могу дать совет», — вмешалась Лана в его монолог. «Какой совет?» — опешил он. «Если хочешь о чем-то не думать...» Не надо пытаться этого не делать. От этого образ только чече. Сказала Лана и пожалела о своих словах. Саша зло на нее посмотрел и завел в лифт. Они молча спустились вниз, и под конец Саша решил, что Покровская сама напросилась слушать его, что, может быть, так будет даже лучше. К тому же он искренне радовался, что будет знать, «О чем думает она?» «О чем думает женщина, блин?» Усмехнулся он про себя, задумчиво глядя на Лану. Та сделала вид, что не слышала его заключения. В общем, он решил сполна насладиться плюсами их связи, и теперь уже девушка начала злиться на себя и свою силу. «Ланка!» — послышался голос за их спинами, когда они выходили из жилого корпуса. Покровская и Белянин обернулись. Около лестничного прохода они увидели Влада, который спешил к Лане навстречу. Увидев его, девушка не сдержала улыбки. За неделю она так ни разу и не столкнулась с Владом, хотя предполагала, что живут они в одном корпусе. «Слава Богу, хоть какое-то разряжение обстановки!» Промчалась у Ланы в голове мысль. Белянин же напряженно разглядывал парня, который улыбался девушке и, кажется, вообще больше ничего вокруг себя не видел. «Кто это?» — спросил Саша. «Друг», — кратко ответила Лана, потому что Влад уже был рядом с ними. «Привет!» — поздоровался он. Вы что так поздно тут делаете? «Гуляем!» – отозвался Саша. Исупов одарил его подозрительным взглядом. Это Саша, друг Димы, а это Влад, мой друг. Представила их Лана, заметив, как парни напряженно всматриваются в лица друг другу. Исупов кивнул и снова повернулся к девушке. Слышал ты, прошла в команду по полетам? — спросил Влад. — Ну, как всегда, он все знает, — усмехнулась Лана его осведомленности. — Как всегда, в курсе, — вопросом на вопрос ответила она. Исупов усмехнулся и пристыженно отвел глаза в сторону. — Совесть еще не проснулась? — Я с этим борюсь, — серьезно ответил он, поджимая губы, чтобы не рассмеяться. Покровская недоверчиво хмыкнула. «Я вам не мешаю флиртовать друг с другом», – вклинился в их обмен любезностями Саша. Лана удивленно перевела на него взгляд при этих словах. «Ну, так как?» – спросил Влад, не замечая немого разговора между Беляниным и Покровской. Лана снова посмотрела на него. «Да, я прошла в команду. Повезло». – скромно ответила она, и Саша с Владом одновременно недоверчиво хмыкнули, а потом обменялись недружелюбными взглядами. – Поздравляю, может, сходим завтра куда-нибудь? Мы ведь так давно не виделись, – предложил Исупов, снова взглянув на Лану. – Свидание или просто дружеское приглашение? Надо спросить у Лисы, – промелькнула в голове у Ланы. Саша закатил глаза. «Не знаю», – промямлила Покровская, «но за нее, кажется, все уже было решено». «Отлично! Тогда завтра после уроков встретимся тут», – предложил Влад. «Классно! И где собираетесь гулять?» – встрял в разговор Саша. Лана бросила на него предостерегающий взгляд, заметив перемену в его мыслях. Но он смотрел на Влада и не обращал на нее внимания. «Завтра решим. Может, в парк познаний сходим. Нам надо поговорить», — сухо ответил Влад. «Скучно как-то», — оценил Саша. «Если бы я назначал девушке свидание, придумал бы что-нибудь пооригинальнее. Пошли». Он снова схватил Лану за руку, как в комнате бунтарщиц, и потащил к выходу. «Отпусти меня. Почему ты ему нагрубил?» «Я не грубил», — удивился Саша. «Я ему посоветовал. Знаешь, что я у тебя хотел спросить?» «Что?» «Мы точно рассоединимся, а то у меня уже голова болит», — признался Саша, потирая висок. — Точно. В тот раз мы рассоединились через неделю, но мы специально сцепились, а тут, может, немного подольше? — хмуро предположила Лана. — В тот раз? — Да, я уже была сцеплена. Мы тогда хотели поэкспериментировать, сколько продержится связь. Маленькие были. Развлекались. — улыбнулась Лана воспоминанием. «И с кем же ты тогда скрепилась? С Димой?» «Ага. еще бы он меня в свои мысли пустил», — усмехнулась Лана. «Нет, в тот раз я скрепилась с Владом. Он тоже чужие мысли читает, поэтому и знает практически все. Нам было, может, чуть больше восьми лет». «Вы с ним уже тогда были знакомы?» — удивился Саша, хмурясь. «Да». Наши семьи дружат, поэтому мы часто виделись. «Знаешь, по-моему, я ему нравлюсь», – призналась Лана. Хотя нет, нравилось. Мы не виделись около двух лет. Мастер ничего не ответил. «Я никогда никому не нравилась», – призналась Лана. «А Дима знает, что между вами?» «Дима? Да. Он знает, что мы друзья. Прошло около пяти часов с тех пор, как Джен оказалась заперта в кабинете. «Который час?» – поинтересовалась она. Девушка знала, что Андрей все еще находится где-то около двери. В кабинете было темно и холодно, а Струницкая сидела на полу и дрожала. «Без пяти десять», – послышался голос, причем довольно сонный. «Ты что, спишь?» Удивилась Джен. «Угу!» «Ты меня выпускать не собираешься? Уже поздно. Посмеялся и хватит. Мне пора домой, а то мои родители будут волноваться», сказала она, вздыхая. «Скоро полночь». «У тебя здесь нет родителей», напомнил Андрей. «Слушай, зачем ты меня запер?» «Перевоспитываю». «Зачем?» «Еще час». Джен билась в дверь, пытаясь, если не привлечь чужое внимание, то хотя бы вывести Темного из равновесия. А тот сидел и молчал по другую сторону двери. «Ублюдок! Что я тебе сделала? Желание ему подавай! Выйду и убью тебя, сволочь!» – кричала девушка, но внезапно услышала, как Темнов поднялся. «Трус! Что, убегаем? Или, может, спать захотел?» «Помолчи!» – сказал Андрей еле слышно. «Ни за что! Люди убивают! Темно в придурок!» – заорала Джен еще громче. В следующее мгновение рядом с ней стоял Андрей и зажимал рот широкой ладонью. «Молчи!» – прошептал он. Джен повиновалась, прислушиваясь. Воцарилась тишина. Через несколько минут девушка услышала шаги, а затем и знакомые голоса. Не нашли? Спросила Лиса. Нет, на первом этаже и в парке познаний ее нет, доложила Лана. Джен завозилась, пытаясь освободиться от руки Андрея. Мы обошли жилой корпус, заглянули в некоторые комнаты. Нигде нет? послышался голос Феры. Угу. мы зашли к девчонкам в нашем корпусе и к вам, — подтвердила Лиса. К кому она обращалась, Джен не поняла. — Ладно, еще есть время. Может, позвать Диму и Рому, — предложила Лана. — Нет, не надо, никто не должен знать, что у нас проблемы. О комнате не обязательно знать, что мы просим помощи. Итак, нам уже Саша помогает. «Лана, посмотри на этом этаже. Я обойду преподавателей, поспрашиваю. Фера, ты на третий этаж. Саш, зайди в комнаты парней, поспрашивай у них. Через двадцать минут встречаемся на этом месте», — скомандовала Лиса, хлопая в ладоши, словно давая старт. Снова послышались удаляющиеся шаги. «Стойте! Кто-нибудь знает, где живет Темнов? Его тоже надо спросить» окликнула их лиса. Джен резко толкнула Андрея в бок локтем, и его рука съехала с ее рта. «Помогите, девочки!» крикнула она изо всех сил. Топот снова возобновился, но на этот раз бежали к двери, а не от нее. А потом Андрей инстинктивно повернулся и накрыл собой девушку. Дверь слетела с петель и упала к их ногам. В дверном проеме показались силуэты Лисы, Феры, Саши и Ланы с разведенными в разные стороны руками. Струницкая спихнула с себя темного, и ее тут же одолела ярость. Она прижала руки к голове, стараясь перестать сжимать кулаки. Андрей отступил от нее в сторону, слыша ее беспомощный рык, который говорил либо о нестерпимой боли, либо о попытке взять себя в руки. «Джен, успокойся», — осторожно попросила Лана, приближаясь к подруге. Но она словно не слышала ее. А в следующее мгновение Лиса опрокинула на голову рыжеволосой ведро воды. «Ты что, совсем?» — накинулась на нее Джен, придя в себя. «Всегда говорила и буду говорить» что Анастасия Юрьевна очень умная женщина хотя бы потому, что догадалась поставить ведро с водой, — сказала она и набросила на мокрую и дрожащую Джен свою кофту. Андрей стоял недалеко от девушек и Саши и смотрел на них непонимающе. Лана подошла к нему и попросила, — «Забудь, что видел, и я забуду, что ты сделал», — сказала она показывая на дверь. «Угрожаешь?» – удивился Темнов, сверкнув глазами и улыбнулся. Не было похоже на то, что внезапное появление стихий и странное поведение Джен напугало его. Он был удивлен и заинтересован. «Считай, что да», – улыбнулась она в ответ. «А если не послушаюсь?» – поинтересовался он, и его губы растянулись в улыбке еще больше. «Что ты сделаешь?» «Догадайся», – посоветовала Лана и провела указательным пальцем по шее. Андрей попытался сделать серьезное лицо и кивнул, а потом снова начал улыбаться угрозам Покровской. Девушки и Саша вышли из кабинета, а Темнов повернулся к Карре которая возникла рядом с ним, и попытался подавить улыбку. «Доволен?» – спросила девушка. «Более чем. Они защитницы, а не ученицы. Видела, как она выбила дверь? И это объясняет, почему они так хорошо владеют оружием. Да и почему их поселили в комнату. Они здесь на задании, как я сразу не догадался». И их задание связано с комнатой бунтарщиц напрямую. Они должны приручить ее. А я до сих пор надеялся, что это ошибка. Сказал Рэй. «Какая разница? Меня твои выходки когда-нибудь доведут до белого коления, Пробормотала Кара и уже громче спросила. «И что теперь?» «Их надо остановить. Они не должны приручить комнату» ответил Рэй так, будто это было очевидно. Кара так не считала, поэтому закатила глаза, но промолчала. «Ты не понимаешь? Комната или принцесса рано или поздно их убьют, как маму. К тому же никому из нас не выгодно, чтобы это случилось». «У тебя мания преследования. С каких пор мы помогаем каждому неудачнику?» С тех пор, как я сказал, прикрикнул на нее Рэй. Признайся хотя бы, что с тех пор как влюбился. Кара не договорила, поймав на себе его взгляд. Прости, не подумала. Интересно, как ты помешаешь им не приручить комнату и при этом остаться в живых? Полночь. Они не должны попасть в комнату до полуночи. Но тогда они умрут. Разве не так гласят легенды? Нет, ты что, до сих пор не прочитала историю принцессы?» Поднял брови Рэй. Кара отвела глаза вмиг, становясь хмурой и злой. Зачем? Я ее и так знаю. Ты знаешь первые главы. Неужели тебе даже не интересно, как она потом жила? спросил он. Кара закатила глаза. Там сказано, что комната никого не убивает. Просто защитники не справляются с ее заданиями. Полночь – это час, когда комната подводит итог. Достаточно не появиться в ее стенах, и ты свободен. Именно так и поступил Михаил Покровский, я уверен. «Значит, собираешься им помешать?» «Да, ну позже. Джен мне не доверяет». «Да и остальные держатся на расстоянии. Следуем плану. Я должен сблизиться с девушками. Кстати, тебе не кажется, что для защитниц они немного недоросли?» «Немного? Они малолетки!» «Что-то здесь не так. Пошли!» – скомандовал он и вместе с Карой вышел из кабинета. Лана переворачивалась сбоку на бок. Она до сих пор слышала мысли Саши, а тот, кажется, и не собирался ложиться спать. Когда она завозилась в очередной раз, нервы не выдержали у Джен. «Лана, что ты ворочаешься? Спи!» «Я не могу уснуть». «Почему?» – поинтересовалась Лиса. «У своего брата спроси, почему». «Сашка-то тут при чем?» Лана рассказала все, что произошло сегодня на поле. Про команду, про Кару, про Сашу. Все. Не умолчала я о том, что теперь Белянин слышит ее мысли, а она его. «Ничего себе!» – удивилась Лиса. «И что теперь будет?» – спросила Фера. «Не знаю. Надеюсь, это скоро пройдет, а то я уже от него устала», – призналась Покровская массируя виски. «Я от тебя тоже», – послышался в голове чужой голос. «Ты слышишь, что я говорю?» – удивилась Лана. «Да». «Почему ты не спишь?» «А ты почему?» Я первая спросила. «А не сплю я из-за тебя?» – ответила Лана. Саша снова отвлекся в реальность. «Я пойду в гостиную, чтобы вам не мешать предложила Покровская и, забрав с собой одеяло и подушку, вышла из спальни. Она прошла к дивану, бросила на него постельное и попыталась устроиться там на ночь. «Как мне заставить его спать?» «Кого? Меня? Я еще спать не хочу!» «Зато я хочу!» Снова молчание. Лана поднялась и взяла первую попавшуюся книгу из коллекции художественной литературы «Бунтарщиц». Открыла середину и начала читать. Воображение тут же нарисовала принца, дракона, замок, златокудрую красавицу, злого волшебника. «Фу, какая муть! Ты что, спишь? Блин, я сосредоточиться не могу! Ау!» Взвыл Белянин от боли. Ладно, прекрати!» «Что с тобой?» – удивилась девушка. «Блин, ты что делаешь? Это и называется ваши мечты? Уже тошнит!» «Эй, я читаю, а ты что делаешь?» «Еще не поняла?» – удивился Саша. «Я не вслушиваюсь в мысли, мне не принадлежащие», – ответила Лана. «Странная ты, а я все слушаю. Ты как радио, причем юмор-ФМ». «Не лезь в мои дела!» «Интересно, как? Я же не могу выключить голову. Или твою голову. Слушай, а что будет, если ты потеряешь сознание?» «Ну, наверное, для тебя станет тихо, как и для меня». «Надо завтра попробовать», – воодушевился Белянин. «Ты такой добрый!» «Да, ты мне это уже говорила», – усмехнулся Саша. «А если серьезно...» Я попробую тебя не слушать, но ничего не обещаю. Я с чужими мыслями в первый раз, а ты уже научилась их фильтровать. Я домашку по снадобьям делаю. это Грымза сказала, что если к завтрашнему дню не сдам все, что не сделал за неделю, она попросит, чтобы меня не брали на следующую игру по полетам. Ай! Что случилось? Слушай, не знаешь как собирается яд змеи. А то она меня уже раза три укусила. Он усмехнулся. Зато я научился делать противоядие. Лана улыбнулась. В два часа ночи брат Лисы собирает яд змеи и пьет противоядие. Думал попросить Ромку помочь, но когда пришел, он уже ложился спать. Пожаловался Саша. «Иди ты спать». Утро вечера мудренее. «Если я не приду на следующую игру, меня, скорее всего, подменят Полиной». «Иди спать», — настаивала Лана. «У вас завтра каким уроком снадобья?» «Предпоследним», — ответил Саша. «Завтра за обедом сделаем. Я возьму с собой лису, она в снадобьях, как рыба в воде, а ты с собой захвати рому. Вместе что-нибудь сообразим». А сейчас спи, я ужасно устала. Она потянулась и закуталась в одеяло. Ладно, кстати, о птичках. Можешь выкрасть ключ у моей сестры? Что-то мне не нравится каждую минуту ждать нападения. Вряд ли она собирается на тебя нападать, хмыкнула Лана. Ее больше интересует твой друг. Вот именно что мой друг. Знаешь, какой он сегодня дерганный. «Постель три раза проверил, прежде чем ложиться. Чистую одежду спрятал под ковер, на случай, если она проделает с ней то же самое, что он с ее туфлями. Про то, как он ест, я молчу, на это смотреть невозможно». Лана после этих слов снова покосилась на собранную Лисой сумку, которая стояла около двери. Джинсы и футболку Белянина положила около кровати, а волосы с вечера заплела в косу, чего раньше никогда не делала. «Ну что, сможешь выкрасть ключ?» «Нет. После того, как ты его пытался сорвать, она заправляет его в кофту. Да она даже мыться с ним пошла». «Радует, что не только Рома стал параноиком», хмыкнул Белянин. «Ладно, завтра увидимся. Спи». «Спокойной ночи!» — кивнула Лана, закрывая глаза.